Он проглотил вторую порцию и налил еще. Каркази чувствовал себя прекрасно, лучше, чем за несколько последних часов, даже лучше, чем в тот момент, когда вернулась муза. По правде говоря, Игнаций Каркази предпочитал общество выпивки любому другому, даже обществу музы, хотя никогда и не признавал этого, как и тот факт, что склонность к выпивке давно эффективно мешала его карьере. А алкоголь и муза – две его привязанности, и каждая тянула в противоположную сторону. Каркази выпил третий стаканчик и налил еще. Все тело окутало теплом, внутренним теплом, гораздо более приятным, чем жар палящего солнца. Это вызывало на его губах улыбку. Приятное тепло заставляло осознать, насколько непростой была эта ложная терра, насколько сложным и дурманящим оказался покоренный мир. Каркази ощутил прилив любви к этой планете, острую жалость и непреодолимое расположение. Этот мир, это место, эта харчевня не должны быть забыты.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 «Терра, вы же меня не понимаете, верно?» «Сколько я вам должен?» Никакого ответа. Каркази проглотил четвертую порцию и подтолкнул монеток к женщине. «Тогда сделаем так. Я забираю всю бутылку». Он постучал пальцем по стеклу. «Всю бутылку? Сколько это стоит?» Он с усмешкой кивнул на бутылку. Пожилая женщина посмотрела на стопку монет, подняла худую руку и взяла монету в пять орлов. Несколько мгновений она разглядывала ее, потом плюнула на изображение Аквиллы и бросила монету в Каркази.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 Остальные продолжали энергично исследовать носки его ботинок. Каркази встал, это место не годилось для работы. Он поднял бутылку, стакан и выпил еще порцию, предварительно выловив пальцем насекомое, плавающее в выпивке. На противоположной стороне улицы возвышалось большое величественное здание. Каркази стало интересно, что это за дом, и он стал пробираться поближе, часто спотыкаясь и едва не падая на обломках разрушенных стен.